Продолжаем нашу программу. Выступают артисты разговорного жанра, бабушки и дедушка. Лялишнин дедушка, придя в себя после внезапного появления Сусанны, сказал «Это безобразие, надо принимать меры». Но какие меры и как их принимать, дедушка не знал. Он сидел, пил молоко и повторял. Это безобразие. Вдруг раздался резкий звонок. Дедушка открыл дверь и увидел двух бабушек. Это безобразие, сказали они. Надо принимать меры. Правильно, согласился дедушка. Это феноменальное безобразие. Прошу вас в комнату. Надо ее наказать. Обязательно наказать. Обязательно и феноменально. Правильно, опять согласился дедушка. Надо ее наказать. Феноменально. И обязательно. Тут бабушки переглянулись между собой и спросили, а кого наказать? Ее, ответил дедушка. Кого ее? Я забыл, как ее зовут, видомато признался дедушка. «Ха-ха-ха!» — -ха", сказали бабушки. Он забыл, как зовут его внучку. Смешно в высшей степени. «Я не забыл, как зовут мою внучку, но...» «Ее! Ее надо наказать!» — перебили бабушки. «Она изуродовала нашего ребенка! Сделала ему... «Шишку на лбу в самом центре!» «Неправда. Шишку вашему ребенку сделал, видимо, я». «Вы?» «Я?» – дедушка виновато улыбнулся. «Понимаете, я пил молоко, кипяченое, конечно, и ноги мои в это время были вытянуты. А ваш ребенок запнулся и... «Ах!» — воскликнули бабушки, и пошатнулись, и стукнулись друг от друга. «Вас надо отвезти в милицию!» «Нет! Вас надо положить в тюрьму!» «Меня?» Вот именно вас. Пожалуйста, вздохнув, согласился дедушка. Если вы считаете, что я виноват, пожалуйста. Но я думаю, что виноват не я, а ваш ребенок. Он не может быть виноват. Он виноват. Упрямо, но тихо возразил дедушка. Из-за него, то есть из-за нее? Я испугался и пролил стакан кипяченого молока. А чего это он испугался? Спросили друг друга бабушки. А как? «Она попала в нашу квартиру?» Спросил дедушка. «Как она попала в его квартиру?» Спросили бабушки насмешливо. «Ха-ха-ха!» Уж не хочет ли он сказать, что она прилетела в окно? «Ха-ха-ха!» «Да, я хочу сказать, что она вроде бы Прилетела, только не в окно, а на балкон. И дедушка неуверенно добавил: «Ха-ха-ха! Бабушки сказали: пожилой человек, а врет. Я не вру.» Покраснев от обиды, сказал дедушка. «Даю вам честное пенсионерское, Что ваш ребенок вошел не в дверь, А откуда-то появился на балконе». «Все ясно», — покачав головами, Озабоченно произнесли бабушки: «Его надо отправить не в тюрьму, А посадить в больницу». В больнице и врачей дедушка боялся больше всего на свете. Поэтому он испуганно захлопнул дверь и убежал в комнату. В это время проснулся Эдуард Иванович. «Я спал, как Петька из 38-й квартиры», — сказал он. «Что тут происходило?» «Сквозь сон я слышал стук, виск, звонок и разговоры». «Что случилось?» «Случилось безобразие», — ответил дедушка. «Я попал в историю». «Пустяки», — успокоил его дрессировщик. «Вся жизнь состоит из того, что попадаешь в историю». Главное, чтобы вас не съели, все остальное пустяки. Ну, я на вокзал. Приходит поезд с животными. Как-то они перенесли дорогу. Гастроли начинаются через три дня. Надеюсь, что вы с внучкой будете частыми гостями в нашем цирке. И дедушка сразу повеселел. Он очень любил цирк. Он даже забыл спросить, а кто же и за что может его дедушку съесть? Только часа через полтора дедушка сообразил, что едят потому что хотят есть.